Салоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя. Наконец выбрала самый большой мешок с углем, уголь выспала в катку, и дюжа и голова влез с усами с головой и с капелюхами в мешок. Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся,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 и еще белее казался свет месяца от блеска снега.